«А тебе понравился твой первый день в роли королевы?» «Леди милиса меня ненавидит. Это Даран тебя накрутил?» «Нет, я сама видела. То, как она на меня смотрела...» «Брось, любимая, ты преувеличиваешь», — сказал Ренальда. Озрик сказал, они привыкнут, и нам ничего опасаться. «Может быть, ты вернешься в кровать, раз уж мы все равно не спим?» «Убейте меня, красавчик».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 А я привыкла. Я закаленная. Я встану отсюда только вместе с тобой. Вот я и говорю, шантажист. Что ты думаешь о Даране? «О, он очень умный, сказал Риналда. После того, как Даран был чуть ли не насильно выпровожен из королевского кабинета, мы втроем проговорили еще часа-два. Точнее, говорили в основном Риналда и Сидра. Я больше слушала